Глава восьмая. 19 апреля 2015 года. 14 часов 27 минут. Лаборатория ЗАО «Прогрессивная технология». Новосибирская область. Яркий свет ударил по еще закрытым глазам так резко, что причинил самую настоящую боль. Саша зажмурилась еще сильнее и попыталась отвернуться, но даже это легкое движение усилило и без того неслабую тошноту. Она сжала зубы, и задержала дыхание, пережидая приступ и прислушиваясь к остальным ощущениям. Кроме тошноты, головной боли сильно соднила шею. Однако и это было не самое страшное. Она вдруг поняла, что совершенно не чувствует своего тела ниже шеи. Саша резко распахнула глаза и подняла голову, тут же облегченно выдохнув. Руки и ноги оказались на месте и даже не связаны. Новый приступ тошноты заставил её со стоном опустить голову и снова закрыть глаза, однако облегчение длилось недолго. Что, если её парализовало? Она попыталась пошевелить пальцами левой ноги, и спустя почти минуту, которая растянулась на целую вечность, ей, наконец, это удалось. Правда, в руку тут же вцепились миллионы тонких жал, заставив её застонать сквозь плотно стиснутые зубы. Видимо, она лежала в одном положении довольно долгое время за которые мышцы затекли до состояния полной нечувствительности. «Где она вообще?» Саша снова открыла глаза и на этот раз медленно, стараясь сильно не дергаться, чтобы не усугубить положение, огляделась. Яркий свет оказался всего лишь тусклой лампочкой под низким потолком грязно-серого цвета. Комната, где она находилась, была маленькой и практически пустой. Кроме неудобной кровати, на которой она лежала, А здесь стоял еще только стул. Впрочем, ничего другого сюда уже и не поместилось бы. Если бы так сильно не болела голова и не тошнила, Саша наверняка испытала бы приступ клаустрофобии. Окон здесь не было, а единственная дверь такого же серого цвета, как и все остальное, на первый взгляд, не имела ни ручек, ни замков. Только небольшая коробочка на стене рядом с ней давала понять, что открывалась она, скорее всего, с помощью магнитного ключа. С уверенностью можно было сказать только одно – Она точно не в больнице. Из Санкт-Петербурга она не уезжала, а в ее городе ни в одной больнице такой убогой палаты просто не могло быть. Саша попыталась вспомнить, как вообще здесь оказалась. Был вечер пятницы, и она постаралась уйти с работы, если не вовремя, то как минимум не сильно задержавшись, поскольку на следующее утро обещал прилететь из очередной командировки Войтых. И она хотела бы протереть дома недельную пыль, скопившуюся с прошлых выходных. Не то чтобы Войтуху была важна ее пыль, особенно когда он приезжал прямо из командировки, и они не виделись до этого пару недель, но Саша испытывала легкие угрызения совести за свою бесхозяйственность. У него дома всегда царил идеальный порядок, нарушаемый только ею. Однако не успела она снять с себя рабочую форму, как позвонила одна из близких подруг с приглашением в гости. Саша думала недолго, в конце концов, они с Войтухом достаточно соскучились друг по другу. Хорошо, если вообще... Из постели вылезут за все выходные. Еду и на дом привозят. Алиса предлагала остаться на всю ночь, а с утра пораньше сделать свой Войтуху сюрприз и приехать за ним в аэропорт. Но Саша слишком хорошо знала подругу. После ночевки с ней она не то что до аэропорта не доедет, а вообще глаза откроет ближе к полудню. Алиса, конечно, изобразила страшную обиду. С расстройства выпила всю бутылку вина одна и забросала ее гневными смс пока она ехала домой. Однако уже ближе к полуночи Саша вернулась к себе. В такое время искать парковочное место даже рядом с домом было бесполезно, не говоря уже о том, чтобы припарковаться у парадной, поэтому «Ауди» пришлось бросить на соседней улице. С неба капал противный дождь, грозящий вот-вот перейти в мелкий снег, поэтому Саша решила сократить путь и вместо освещенной улицы пробежать через темную подворотню. Она выросла в старом районе города, поэтому подворотен никогда не боялась. И лишь когда свет фонарей остался позади, а впереди у самого выхода из узкого тоннеля она заметила тёмную мужскую фигуру, прислонившуюся к стене дома, Саша замерла. Она почему-то была уверена, что он ждал её. Или не её, а какую-нибудь другую беспечную женщину, решившую прогуляться на ночь глядя. Спокойствие мгновенно растворилось в воздухе. Сердце гулко забилось в груди, и даже руки задрожали. Она медленно и осторожно отступила на шаг назад, Надеясь, что мужчина еще не заметил ее, но было уже поздно. Он отделился от стены и начал неторопливо приближаться к ней. «Привет, крошка!» Голос насмешливый, уверенный в своих силах. Саша сделала еще шаг назад, а затем резко развернулась, собираясь бежать, и тут же оказалась в руках другого мужчины, перекрывшего ей путь. Он был гораздо ниже своего напарника, но выглядел таким же крепким – она прошла мимо него минуты раньше и даже не заметила. «Куда ты так торопишься?» – поинтересовался он. «Отпустите!» «Не то что!» «Я буду кричать!» Мужчина рассмеялся. «Попробуй!» Она понимала, что это бесполезно. Даже если кто-то услышит ее крик, едва ли придет на помощь. Максимум вызовет полицию. Но пока те приедут, ее не только успеют убить, но и труп уже остынет. «Если, конечно, вообще приедут, они сочтут звонок чьей-то глупой шуткой или крик развлечением пьяной молодежи». «Что вам надо?» – спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Шоколада!» – хмыкнул первый мужчина, приближаясь к ней сзади. Мгновение спустя он прижал ее спиной к себе, и она почувствовала холодное лезвие у шеи. «Возьмите деньги», – предложила она, протягивая сумку тому, что стоял перед ней, «Там немного, но мобильник дорогой». «Мы не грабить тебя пришли», – отозвался насмешливый смешливый шепот у самого уха. Давление лезвия на коже стало чуть сильнее. Второй мужчина тем временем сумку все же забрал. «Но обставить все как неудачное ограбление – идея неплохая», – усмехнулся он. «Никто и не догадается». «Не догадается о чем?» Саша пыталась тянуть время, хотя не представляла, какое чудо может спасти ее. Может быть, запозднившийся прохожий хотя бы спугнет нападавших. Мужчины переглянулись, и тот, что находился за ее спиной, вдруг рассмеялся. Любопытство Саша сгубило не одну кошку. Саша замерла. Откуда они знают ее имя? Значит, они здесь ждали именно ее? Но кому она успела перейти дорогу? Она зарычала и дернулась, пытаясь вырваться. Знал, что не получится, но покорно сдаваться не собиралась просто из упрямства. Первый мужчина сильнее прижал ее к себе, на коже наверняка уже выступили капельки крови. «А будешь рыпаться, еще и как неудачное изнасилование представим», предупредил второй, отбросив в сторону ее сумку. «Тот счастье перед смертью будет». Он, медленно, явно наслаждаясь происходящим, потянул молнию ее куртки вниз. Его лицо казалось совсем рядом с ее лицом, и это был большой ошибкой. Даже в темноте она смогла поймать и зафиксировать его взгляд. Адреналин, бешеными толчками выплескивавшийся в кровь, придал ей силы. «Стой!» – велела она. Мужчина мгновенно замер, глядя на нее чуть удивленно. Она почувствовала запах мятной жвачки и сигарет. «Отойди от меня!» Мужчина неуверенно сделал полшага назад, по-прежнему в упор глядя на нее – Давление лезвия на кожу ослабло, словно его напарник растерялся. «Черный? Ты чего?» Мужчина со странной кличкой «Черный» все еще смотрел на Сашу, даже не услышав вопроса. «Твой друг хочет убить тебя», сказала она, не придумав ничего лучше. Видимо, люди, присланные убить ее, были хорошо обучены поскольку она даже не успела разглядеть движение, как в руках черного оказался пистолет, направленный чуть выше ее головы в лоб, державшему ее человеку. «Черный, ты охренел?» Мужчина еще больше ослабил хватку, и Саша воспользовалась этим. Вывернулась из его рук и бросилась бежать. Надолго ее задержки не хватит, но она должна успеть бежать. Просто обязана. И она наверняка успела бы, если бы у самого выхода из подворотни кто-то не бросил на дороге кирпич. Саша зацепилась за него в темноте и растянулась на асфальте. Больно соднила кожу на ладонях и коленях, а из глаз катились злые слезы, но она все равно попыталась подняться. Сзади раздался выстрел, мужской вскрик, а потом что-то навалилось на нее сверху и больно ужалило в шею. После этого наступила глухая темнота, которая, видимо, продлилась достаточно долгое время. Очнулась она уже в этой маленькой тесной камере. Саша осторожно подняла руку, коснулась пальцами шеи, нащупав марлевую повязку, приклеенную к коже пластырем. Она зачем-то попыталась отодрать пластырь, однако пальцы всё ещё слушались плохо, поэтому пришлось оставить бесполезные попытки. Уже опуская руку, она заметила на запястье какой-то странный браслет. Он был довольно широким, на вид железным, но слишком лёгким. При каждом движении рукой что-то под ним, как маленькая иголочка, впивалось в кожу, но боли почти не причиняло. Саша с трудом подняла вторую руку и на ней заметила почти такой же браслет. Только если на левой руке он был с синей полоской посередине, то на правой с красной и без бесколящей кожи иголки. Паника внутри нее умерла так же быстро, как и родилась. Какой смысл сейчас паниковать? Во-первых, она была рада, что осталась жива и даже не парализована. Во-вторых, еще даже не знала, где находится, кто и зачем ее похитил. Хотя интуиция здравый смысл подсказывали, что едва ли это какое-то место, где она мечтала бы оказаться. Не первый раз за последние три года она попадала в подобную ситуацию. Неуемное любопытство и отсутствие инстинкта самосохранения часто играли с ней злую шутку. Но войтых и остальные друзья всегда спасали ее. И это была еще одна причина, по которой ей не следовало паниковать. Саша заставила себя верить в то, что они найдут ее. Вот их приедет к ней, увидит запертую дверь, машину неподалеку и поймет, что что-то случилось. Позвонит остальным, и они найдут ее. По-другому просто не может быть. Руки и ноги все еще покалывали тысячи невидимых иголок, когда серая дверь без ручки бесшумно распахнулась, и в ее комнату вошел мужчина. Саша настороженно посмотрела на него, однако ничего в его внешности не могло подсказать ей, кто он. Мужчина был невысокого роста, наверное, даже ниже, чем она сама, и совершенно лыс. На голове не было ни волос, ни бороды, ни даже бровей и ресниц. Возможно, последние просто оказались очень светлыми, и в плохо освещенном помещении Саша их не разглядела, но впечатление мужчина произвел на нее странное и отчасти пугающее. Одет он был в обычные джинсы и пуловер с изображением оленей. Только сейчас Саша почувствовала, что в помещении действительно прохладно а ей не дали даже одеяло. До этого она ничего не чувствовала и не замечала. Определить возраст мужчины тоже оказалось сложно. Ему с равным успехом могло быть как 40, так и 60. «Добрый день!» – вежливо поздоровался он, закрывая за собой дверь и, ничуть не удивляясь тому, что его заключенная Саша все же решила для себя, что ее комната больше походит на камеру, чем на больничную палату, уже проснулась. Наверное, где-то в комнате установлена камера. Он увидел, что она очнулась, потому и пришел. Отвечать она не стала, но мужчина этого как будто и не ждал. Он подошел к ее кровати, сел на единственный стул, положив себе на колени непрозрачную папку и пристально посмотрел на нее. Саша поежилась под взглядом льдиста голубых глаз, которые смотрели показательно добродушно, а на губах мужчины даже играла легкая улыбка. Однако ей все равно стало неуютно. «Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Викторович», – представился мужчина, а затем вопросительно посмотрел на нее, как будто на самом деле не знал ее имени. «Где я?» – вместо ответа спросила она. Сергей Викторович снова улыбнулся и покачал головой. «До этого мы обязательно дойдем, а пока все-таки завершим процедуру знакомства». «Учитывая то, что я намного старше вас, вы не обидитесь, если я буду звать вас просто Сашей?» Она снова не стала отвечать на вопрос. Паники все еще не было, но холодный липкий страх все же медленно поднимался по позвоночнику и шевелил волосы на затылке. «Вы не очень-то разговорчивая», укоризненно заметил Сергей Викторович, как будто они вели светскую беседу. «Что вам от меня нужно?» На этот раз мужчина рассмеялся, и Саша окончательно почувствовала себя в ловушке. Как будто до этого темная комната без окон и ручек на двери и странные браслеты на руках давали призрачную надежду выбраться. «Вы находитесь в научно-исследовательской лаборатории». Саша сосредоточенно нахмурилась. Какая-то смутная догадка, уже давно жившая на окраине ее сознания, зашевелилась теперь и попыталась облечься в слова но она не дала ей этого сделать, подсознательно понимая, что ей это не понравится. «В научно-исследовательской лаборатории, — повторила она, — Сергей Викторович кивнул, — именно так. Лаборатория, если вам интересно, принадлежит к акционерному обществу прогрессивные технологии. Возможно, вы знаете нас еще как закрытое акционерное общество». Саша медленно села на кровати, во все глаза, глядя на собеседника. Конечно же, она знала «ЗАО» прогрессивные технологии. Догадка, ожившая в ней несколькими минутами ранее, все же начала медленно оформляться в слова. «Я подопытный кролик?» быстро уточнила она. «Ну что вы!» Сергей Викторович в очередной раз улыбнулся. «Я называю таких, как вы, сотрудниками». «То есть, как сотрудник я могу в любое время уйти?» Сергей Викторович несколько секунд молча рассматривал ее, а затем покачал головы. «Вы обязательно уйдете, когда мы закончим работать с вами». Мягко пообещал он, как обещают больным ангиной детям, мороженое, если они потерпят укол. считаете что вы подписали контракт». «Я ничего не подписывал и хочу уйти». На этот раз Сергей Викторович просто сделал вид, что не услышал. «Давайте я расскажу вам о браслетах на ваших руках. Наверняка они вас заинтересовали». Саша посмотрела на свои руки, но промолчала. В синем на левой руке встроена ампула со снотворным. «Это наша новейшая разработка действует мгновенно. Вы даже почувствовать ничего не успеете. Только маленькие комариные укусы тут же уснете». Саша машинально коснулась рукой шеи, догадавшись, чем и как усыпили ее напавшие в подворотне. Головокружение и тошнота сейчас – логичное последствие. Она не переносила никакие снотворные препараты, даже вот самые новейшие разработки. Сергей Викторович правильно разгадал ее движение. «Да, чтобы доставить вас сюда, мы использовали именно этот способ», – кивнул он. Ранка на шее получилась немного больше, чем должна была, но вы сами виноваты, оказали нашему сотруднику сопротивление. У него не было времени сделать все аккуратно. Извините, пожалуйста, едко отозвалась Саша, но ваши сотрудники пытались меня убить. Если бы они вежливо объяснили, что им надо, я бы все равно сопротивлялась. О, вижу, у вас проснулось чувство юмора, это прекрасно. «Люблю позитивных людей. Мы с вами определённо сработаемся». «Если вы больше не будете колоть мне всякую дрень «К сожалению, это зависит не от меня. Видите камеру?» Он кивнул в верхний левый угол, где мигала красной лампочкой маленькая коробочка, на которую раньше Саша не обращала внимания. «Наша охрана следит за вами. Если им хоть что-то покажется подозрительным...» Они нажмут на кнопку, и снотворное попадет в вашу кровь. «Я не переношу снотворные препараты», – предупредила Саша. «Вторая доза за короткое время вполне может убить меня, и тогда вы останетесь без сотрудника». «Тогда в ваших интересах не давать поводов охране нажимать эту кнопку». Пожал плечами Сергей Викторович. «Что такого может показаться им странным? Я самый обычный человек, слабая беззащитная женщина, которая едва ли справится даже с вами». Сергей Викторович поджал губы, как будто его обидело это даже. «И тут мы переходим к вопросу, как и почему вы здесь оказались?» Через секунду произнес он. Саша с трудом удержала себя от заинтересованного взгляда, хотя этот вопрос волновал ее больше всего. Вместо этого она снова аккуратно легла на кровать, стараясь поменьше шевелиться, чтобы не провоцировать тошноту. «Вы заставили одного нашего сотрудника...» «Выстрелить в другого!» «Как вы это сделали?» Саша на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями и вспоминая все, что ей было известно о ЗАО прогрессивные технологии В научном городке они проводили какое-то тайное медицинское исследование, прикрываясь бесплатной диспансеризацией. Сопоставив этот факт с вопросом о гипнозе, она решила, что они вполне возможно ищут людей с необычными способностями. И когда она применила гипноз, они решили, что такие способности у нее есть. Поэтому и не убили. Саша даже не знала радоваться этому или огорчаться. «Саша!» – позвал ее Сергей Викторович. Она снова посмотрела на него. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Как можно спокойнее сказала она. «Неправда». Сергей Викторович снисходительно улыбнулся. «Вы прекрасно понимаете, о чем я». «И вы же так не любите ложь! Зачем изменяете своим принципам?» Мерзкий холодок пробежал по спине. Откуда ему известно ее отношение к лжи? И почему он вообще ведет себя так, будто хорошо ее знает? «Я ничего вам не скажу», — упрямо заявила она. «Вам придется». Голос Сергея Викторовича прозвучал строже, словно ему надоело уговаривать строптивую подопытную. Саша не обманывалась статусом, в котором оказалась. «Для этого у нас есть второй браслет». Саша перевела взгляд на правую руку, где опоясывающий ее запястье браслет имел красную полоску, и в тот же момент в кожу под ним словно впилась ядовитая змея. Обжигающая боль в мгновение ока распространилась по всему телу, как яд по венам, заставив челюсти судорожно сжаться, а ногти впиться в ладони». Остановилось даже дыхание и сердцебиение, и единственное, чего она сейчас хотела, чтобы это прекратилось. Боль длилась не больше трех секунд, но, когда она наконец стихла, саша показалось, что в ее теле теперь болит каждая мышца, каждое нервное окончание превратилось в раскаленное железо. Снова забившееся сердце колотилось так сильно, что отдавалось в висках. Она судорожно вздохнула и снова откинулась на подушку. Из подсомкнутых ресниц градом покатились слезы, смачивая виски и теряясь в волосах. «Я не хочу больше делать это с вами», — словно сквозь вату донесся до нее голос Сергея Викторовича. «Мне вообще не нравится этот метод. Думаю, вам тоже. Поэтому давайте работать по взаимному согласию, и тогда я обещаю, что никто не причинит вам вреда». Саша молчала несколько минут, дожидаясь, когда сведенные судорогой челюсти смогут разомкнуться. «Пошел к черту!» – процедила она, когда наконец снова смогла говорить. Сергей Викторович поднялся, и хоть Саша не смотрела на него, она кожей чувствовала угрозу, которая от него теперь исходила. «Чтобы у тебя не было иллюзий, что твои друзья придут и спасут тебя, они все у нас!» – холодно объявил он. Саша почувствовала, как в груди появился огромный ком, мешающий дышать. «Конечно же, они все у них. Не ее одну пытались убить. Господи, понять бы еще за что? Как и почему они попали в поле зрения прогрессивных технологий? Неужели там, в научном городке?» В следующую минуту, когда она получила ответ на этот вопрос, ей показалось, что лучше бы там, в подворотне, ее все-таки убили. «Я не хотел тебе говорить», — все с тем же льдом в голосе продолжил Сергей Викторович. «Но вижу, что сказать все же придется, иначе ты будешь испытывать ложные иллюзии, которые помешают нашему сотрудничеству. На двор ЖК можешь тоже не надеяться. Именно благодаря ему ты здесь». Саша медленно повернула голову в его сторону с немым вопросом и, наконец, проснувшейся паникой в глазах. Сергей Викторович нисходительно усмехнулся. «Он работал на нас. Все поездки, в которые вы ездили, заказывали и спонсировали мы. У него было всего два условия – сохранять секретность и не сближаться ни с кем из вас. Он нарушил оба. И за это вы теперь все расплачиваетесь». Сергей Викторович вздохнул и снова напустил на себя сочувствующий вид вамам лучше немного отдохнуть саша и подумать над ситуацией в которой вы оказались я зайду чуть позже надеюсь вы примете правильное решение как за ним захлопнулась дверь саша уже не слышала и не видела ее мир сузился лишь до одной мысли войтых работал на них войтых врал им всем и она даже не могла сейчас сказать что не догадывалась об этом. Конечно же, она видела все нестыковки, не могла не видеть, ведь они были так близки. С самого первого дня знакомства, с самой первой поездки он сблизился с ней больше, чем с остальными. Он рассказывал ей то, чего не говорил другим, а она верила ему так, как никому другому. Она спрашивала его о работе, он отвечал что-то невразумительное, но она не настаивала на более подробных ответах. Она спрашивала, где он берет оборудование, и он отвечал про каких-то мифических друзей. Конечно же, это было неправдой. Такое дорогое оборудование можно взять либо у очень близких друзей, либо под залог чего-то ценного. Близких друзей у него не было, Саша точно это знала. Из ценных вещей – квартира в Праге, за которую еще не выплачена ипотека, и машина, которой скоро стукнет 10 лет. Но ее всегда интересовали не эти вопросы. Она хотела знать, что у него в голове, о чем он думает, о чем мечтает, что чувствует и чем живет. Она спрашивала, почему он не ездит домой, почему не звонит родителям, почему не разговаривает с братом. Вот что ее волновало. А вовсе не деньги на оборудование. Она была рада обманываться, и он с удовольствием ее обманывал. Саша не могла даже упрекнуть его в том, что он разрушил ее привычную жизнь. Ведь он не добивался ее, не уводил от мужа. Он предупреждал ее, как мог, проявлял благородство, которое так часто ее раздражало, и давал время подумать. Она всё сделала сама. Возможно, и близкими людьми их тоже считала только она. 19 апреля 2015 года. 16 часов 56 минут. Это самый обыкновенный гипноз, а вовсе не магия. Саша произнесла это устало, глядя в стену противоположную двери. На ней не было ничего примечательного, на чём можно было бы задержать взгляд. Но смотреть на Сергея Викторовича она не хотела. Тело больше не ныло так сильно от прошедшего через него разряда электрического тока, зато ныло всё остальное. То, что принято называть сердцем, имея в виду вовсе не мышечный орган. Конечно, она сразу поверила Сергею Викторовичу. И чем больше времени он давал ей на размышления, тем больше она убеждалась, что он не соврал. Слишком много мелочей подтверждали его слова. Да и Ваня давно предупреждал ее. Когда-то она поклялась, что никогда в жизни не станет врать. Но кто тогда ей сказал, что врать не будут ей? За ложь всегда приходится расплачиваться. И тому, кто врал, и тому, кому врали. Последняя мысль причиняла самые большие страдания. «Ну, не скажете». Рассмеялся ее мучитель, глядя на нее внимательно и, наверное, догадываясь о том, что творилось у нее внутри. Саша подозревала, что для этого, и сказал «сломать, отобрать последнее желание сопротивляться», и он добился своего. «Я знаком с принципами гипноза, видел, как работают гипнологи, даже изучал некоторых. Невозможно загипнотизировать другого человека за секунду». «Тем более заставить его выстрелить в другого!» «Странно слышать слова невозможно от человека, изучающего именно то, что невозможно», – бесцветным голосом произнесла она. Сергей Викторович снова рассмеялся. Каждая клеточка его тела не болела так сильно, как ее. Он мог позволить себе смех. «Вы правы», – согласился он. «Тогда расскажите мне, как вы это делаете». Пусть это не магия, но и не тот гипноз, с которым я знаком. саш пожал плечами. «Я не знаю, это получается само собой в стрессовых ситуациях», – соврала она. «Какой теперь смысл никогда не лгать, если этот закон Вселенной не работает?» «Но вы владеете обычным гипнозом». «Да». «А зомбировать человека за секунду можете только тогда, когда вам угрожает опасность?» «Типа того». Что-то внутри нее вдруг подумало, что подобная ложь – не самая лучшая идея, и она еще поплатится за нее. Но додумать эту мысль до конца Саша не успела. Сергей Викторович вдруг поднялся со стула, отчего тот отъехал чуть в сторону по бетонному полу, мерзко проскрежетав по нему железными ножками. Саша поморщился от этого звука. Через несколько секунд с тяжелым грохотом захлопнулась входная дверь. Саша медленно повернула голову в ту сторону, не понимая, что это значит. Почему он прекратил допрос и ушел? Это хорошо для нее или плохо? Она изо всех сил старалась не проявлять никакого интереса к происходящему. Не показывать, как ей страшно. Но получалось плохо. Незнание того, что будет дальше, нервировало. Она посмотрела на мигающую под потолком камеру, затем на руки с браслетами. Попробовала осторожно, незаметно для камеры снять один браслет, но тот сидел крепко. И это она еще не видела охрану. Сбежать отсюда едва ли удастся. Да и куда бежать? Что-то ей подсказывало, что вряд ли лаборатория находится в центре оживленного города. Хорошо, если просто за городом, а не посреди леса или вообще на безлюдном острове. Куда она пойдет без денег, телефона и понимания, куда идти? Ее поймают за пять минут. Ждать помощи тоже неоткуда. Тот, кто мог догадаться, где она предала ее. Остальные тоже здесь. саш повернулась на бок и подложила ладони под голову, намереваясь уснуть. Она уже выяснила, что проспала почти двое суток. Оттого и затекли все мышцы. Однако снотворное еще не до конца выветрилась из организма. Поэтому по-прежнему тянуло в сон. Поспать ей не дали. Спустя минут десять снова скрипнула дверь, впуская внутрь камеры уже надоевшего ей Сергея Викторовича. Неужели у них нет других сотрудников? Не таких приторно противных? «Сашенька, спать будете потом», – возвестил он. «Сейчас нам нужно поработать». Саша тяжело вздохнула и села на кровати, повернувшись к нему. В руках он держал стопку одежды грязно-серого цвета, а больше всего в сложенном виде, напоминающую больничную пижаму. «Наденьте это» велел он, положив одежду ей на колени, поскольку на узкой кровати не было другого места. «Зачем?» «Нам нужно провести несколько опытов. В вашей обычной одежде это будет неудобно». Саша слезла с кровати и взяла в руки пижаму, нерешительно посмотрев на него. «Вы не отвернете?» Сергей Викторович который раз за этот день рассмеялся, и она подумала, что это самый мерзкий смех из всех, что она слышала. «Сашенька, мне 62 года. Молодые женщины вроде вас меня, конечно, интересуют, не скрою, но к этому возрасту я научился не заводить романы на работе, тем более с...» Он остекся, но Саша закончила за него. «Подопытными объектами изучения. Так что переодевайтесь. Техника безопасности все равно не позволит мне повернуться к вам спиной». Стоять ко мне лицом гораздо опаснее. Мысленно хмыкнула она. Если бы не камера и браслет она попробовала бы этим воспользоваться. И черт с ней местностью, где находится лаборатория. Рано или поздно она выбралась бы даже из леса. Не на северном же полюсе она, в конце концов. Пижама оказалась ей велика. Если штаны на резинке еще как-то держались, а снизу их можно было просто подкатать, чтобы не наступать при ходьбе, то рубашка свисала с плеч, делая без того глубокий вырез совсем неприличным. Правила приличия волновали ее мало, объектом изучения не полагается испытывать смущение. Но вот то, что в таком вырезе невозможно было спрятать кулон, ее пугало. Сергей Викторович, и без того внимательно следивший за каждым ее движением, кулон рассматривал еще пристальнее. Саша не знала, известно ли им что-нибудь о нем – Докладывал ли будет их о расследовании, которое самостоятельно проводил для нее, или же их волновали только собственные задания, но желание спрятать кулон подальше было почти невыносимым. «Вам лучше снять его», – посоветовал Сергей Викторович, заметив ее заминку. «Нет», – слишком резко ответила Саша. «Мы будем проводить несколько обследований, металлические украшения неприемлемы». «Вы же врач, вы знаете, что тоже МРТ нельзя...» «Зачем мне МРТ?» «Саша, вы задаете слишком много вопросов». На этот раз тон мужчины был раздраженным. «Дайте сюда кулон, нам нужно поработать». Он протянул к ней руку и шагнул ближе. Саша испуганно отступила назад, сжав кулон в руке. «Стойте, где стоите, я ничего вам...» Резкий укол в левое запястье оборвал ее на полуслове. Саша не успела даже испугаться, как мир внезапно потемнел и выключился, как телевизор без электричества. Как и в прошлый раз, наркотический сон прошел для нее как одно мгновение. Только что она требовала Сергея Викторовича не подходить к ней, как уже проснулась в горизонтальном положении от сильной тошноты. Открыть глаза не было сил, но даже с закрытыми она чувствовала привычную тяжесть металлического кулона на груди. Значит, не сняли. Уже хорошо. «Идиоты!» Зло шипел голос Сергея Викторовича. «Какого черта вы жмете кнопку без надобности?» «Нам показалось, она вам приказывала». Оправдывался еще один голос, принадлежащий тоже мужчине, но гораздо более молодому. «Сами же говорили, если начнет вести себя подозрительно, вводить снотворное». «Если я, я начну вести себя подозрительно». «Я начал?» нет «Мало ли, что она там приказывала! На меня это не действовало! Так какого черта? Вон с глаз моих оба!» Послышалась какая-то возня, а затем хлопнула дверь. Саша почувствовал, как Сергей Викторович перевернул ее руку ладонью вверх, а затем в локтевой сгиб пилась очередная иголка. Тошнота и головокружение почти сразу стали заметно меньше, но Саша не собиралась открывать глаза и показывать, что пришла в себя». Возможно, ее оставят в покое и дадут хоть немного побыть наедине со своими мыслями. Как бы не так. Подопытным не полагается думать. Еще надумает что-нибудь не то. «Давайте, Саша, открывайте глаза!» – велел Сергей Викторович. «Я знаю, что вы уже не спите». «Идите к черту!» – повторила она, но на этот раз Сергей Викторович не стал злиться. «О, это все непременно!» – рассмеялся он. «В рай мне вход заказан, так что только к черту, но позже. А сейчас нас с вами ждет работа». Саша тяжело вздохнула и, наконец, открыла глаза. Сергей Викторович стоял над ней со шприцем в руках и улыбался своей примерской добродушной улыбкой. «Приношу вам свои извинения за инцидент, но вы сами виноваты. Я же предупреждал вас о том, чтобы вы не провоцировали охрану. «Я не отдам вам кулон», – не реагируя на его неискренние извинения, заявила она. «Я могу забрать силой, но будет лучше, если вы сами отдадите». «Нет, хоть на все свои кнопки одновременно давите». «Вам так дорога эта милая безделушка! Подарок от любимого человека?» В его голосе Саше послышалась откровенная издевка, однако она даже обрадовалась ей. «Значит, о ней им войтых не рассказывал. Ни о гипнозе, ни о кулоне. Хотя бы в этом он ее не предавал». «От этой безделушки зависит моя жизнь». «К черту, пусть знает. Если она нужна им живой, они должны знать». Сергей Викторович сел на стул, заинтересованно глядя на нее. «Про темных ангелов вам, поди, известно?» – уточнила она. «Кое-что да», – обтекаемо ответил он. Саша не стала уточнять, что именно, или пускаться в пространное объяснение. «Этот кулон прячет меня от одного из них. Как только я усну без него, ангел меня найдет. Я была обещана ему в жертву, так что, как вы понимаете, наше сотрудничество на этом закончится. Едва ли он проникнется вашими исследованиями и позволит мне еще немного здесь поторчать». Сергей Викторович потер подбородок, глядя куда-то поверх ее головы и о чем-то думая. Саша видела, что на этот раз он действительно озадачен. «Хорошо», – наконец произнес он. «Мне, конечно, надо будет обсудить ситуацию с вышестоящим руководством, но я обещаю вам, что спать без него вы не будете. Я буду хранить его у себя и лично отдам вам кулон после того, как мы закончим работу на сегодня». Саша помедлила немного, однако понимала, что выбора у нее нет, поэтому расстегнула цепочку и отдала кулон Сергею Викторовичу. Тот спрятал его в карман и поднялся со стула, давая понять, что дальше оттягивать эксперименты ей уже не удастся. 19 апреля 2015 года. 22 часа 18 минут. Следующие несколько часов стали для Саши довольно напряженными, однако опасности в себе не таили. У нее взяли несколько видов анализов, как будто по состоянию крови могли определить ее способности к гипнозу. Провели парочку более интересных обследований, в том числе и удивившую ее МРТ головного мозга. В какой-то момент в ней самой проснулся исследователь, и она до ужаса захотела увидеть результаты обследования. Но либо ей не сказали правды, либо в ее голове не нашли ничего интересного. По правде говоря, Саша не представляла, что именно они собирались там найти. Сеансы гипноза ей пришлось проводить несколько раз на нескольких людях. По такой же пижаме, как у нее самой, она догадалась, что среди гипнотизируемых были не только сотрудники ЗАО «Прогрессивные технологии», но и такие же подопытные, как она сама. Ближе к ночи, когда она уже устала и не могла концентрировать внимание, ее отвели в комнату. Она надеялась, что на сегодня эксперименты закончатся, однако спустя буквально полчаса за ней снова пришли. Не Сергей Викторович, а молчаливый мужчина лет 30 по имени Петр, Саша уже встречалась с ним во время проведения последнего сеанса гипноза, и он ей даже понравился. В его взгляде иногда проскальзывало что-то вроде искреннего сочувствия. «Собирайтесь, еще один опыт». Коротко велел он, останавливаясь у самой двери. «Еще?» Саша удивленно посмотрела на него. «Разве на сегодня уже не все?» «Они еще кое-что придумали». Он посмотрел на Сашу таким взглядом, что она испугалась. «Что такого они придумали?» я не могу вам сказать». «Я не сдвинусь с места, пока не скажете». «Александра, пожалуйста, вы же знаете, что вас могут заставить. Не провоцируйте их». Саша испуганно слезла с кровати, больше не решаясь возражать. Она уже поняла, что провоцировать кого-либо из ЗАО – очень плохая идея. Тело до сих пор отзывалось ноющей боли в мышцах на воспоминании о дневном инциденте». На этот раз ее привели в абсолютно пустое помещение, одна стена которого оказалась стеклянной. За ней находилась еще одна комната с каким-то оборудованием и несколькими стульями, на которых сидели две женщины и трое мужчин, среди которых был и Сергей Викторович. «Сейчас тебе расскажут, что делать», – тихо сказал ей Петр, даже выдавив из себя ободряющую улыбку. Саше захотелось вцепиться в его рукав и умолять остаться с ней, но она, конечно же, сдержалась». Пётр вышел в ту же дверь, через которую они входили, а вместо него пару секунд спустя вошли ещё двое. Один из них, худощавый, темноволосый мужчина, на мгновение показался Саше знакомым, словно она видела его когда-то очень давно, как будто в прошлой жизни. Второй же, высокий, мощный, с каким-то удивительно пустым взглядом, походил на одного из молчаливых охранников, которых саша уже доводилось видеть раньше, когда её водили на обследование. «И снова здравствуй!» Ухмыльнулся первый мужчина, и Саша узнал его. Они встречались два с половиной года назад в ее родном Санкт-Петербурге во время расследования сообщений, которые присылала девушке Марине мертвая однокурсница. Некромант, научившийся создавать зомби. Он похитил ее, чтобы выманить на кладбище ее друзей и убить всех вместе». Саш провела несколько незабываемых часов на холодной кладбищенской земле, что закончилось для нее тяжелейшим бронхитом и полугодовыми ночными кошмарами. Тогда она плохо разглядела своего похитителя, но хорошо запомнила его голос. И теперь узнала. Она в ужасе отступила назад и перевела взгляд на второго мужчину. «Конечно же, это зомби. Самый настоящий зомби. И он, и та охрана в коридоре». Войтах говорил, что некромант бесследно исчез. Интересно, он знал, куда он делся? И врал им? Или же тоже был не в курсе? Глупые мысли, неважные сейчас. «Саша», – раздался в комнате голос Сергея Викторовича, чуть искаженный динамиками, – «сейчас этот человек попытается убить себя. Твоя задача – его остановить». Он сказал это каким-то будничным тоном, словно говорил о прогулке. Сначала Саша подумал, что он шутит. Однако некромант что-то коротко и тихо сказал охраннику, и тот уже двинулся в ее сторону. «Вы с ума сошли!» Едва слышно пробормотала она во все глаза, глядя на приближающегося зомби и медленно отступая назад. «Как я это сделаю?» Она уперлась спиной в стену. Дальше идти было «Некуда!» «Слышите?» Теперь ее голос звучал гораздо громче и испуганнее. «Вы ненормальные! Остановите его!» «Используй гипноз», – велел Сергей Викторович. «Ты же сама говорила, что можешь пользоваться им только в экстренных ситуациях!» «Поверь, ситуация экстренней не бывает! Никто из нас прекращать эксперимент не станет! «Его можешь остановить только ты!» Саша почувствовала, как по щекам покатились слезы. Зомби подошел совсем близко. Она уже чувствовала запах разложения, исходивший от него. Он липким потом скатывался по ее спине, шевелил волосы на затылке и заставлял сердце биться, как сумасшедшее. «Стой!» – велела она и сама поняла, насколько жалко и неуверенно прозвучал ее голос. Зомби даже не отреагировал. Он смотрел на нее абсолютно пустым, ничего не выражающим взглядом, который Саше никак не удавалось зафиксировать. Да и как можно загипнотизировать мертвое существо, не способное самостоятельно мыслить, слепо подчиняющееся чужой воле? «Убей ее!» Как сквозь вату донесся до нее голос некроманта. Охранник поднял руку, и стальные пальцы сомкнулись вокруг Сашиной шеи, Чуть приподняли ее над землей, прикрывая доступ кислорода. «Отпусти! Отпусти меня, слышишь?» Пыталась приказать она, но изо рта вперемешку со словами вырывалось предсмертное хрипение. Она вцепилась ногтями в держащую ее руку, однако на охранника это не возымело никакого действия. Он даже не почувствовал боли. «Нужно было гипнотизировать некроманта, а не зомби», мелькнула в угасающем мозгу последняя мысль. По всей видимости, к такому же выводу пришли и люди за стеклянной перегородкой, поскольку охранник внезапно рожал пальцы, и Саша тяжело упала на пол, подвернув под себя руку и больно ударившись локтем. Впрочем, этих травм она почти не заметила на фоне горящих легких и жгучей боли на шее. Саша все еще лежала на полу, рыдая и кашляя одновременно, когда к ней подошел пётр «Выпей». Он помог ей сесть и протянул стакан с какой-то жидкостью. Это поможет восстановить силы. «Да пошли вы все!» Она ударила его по руке, выбив стакан. Тот сделал кульбит в воздухе и упал на пол, расплескав напиток. Петр не стал ничего говорить, просто молча поднялся сам и поставил на ноги ее. «Зря ты не стала пить!» Посетовал Сергей Викторович. «Сила тебе еще понадобится. Работа на сегодня не закончена!» Саша молча прислонилась затылком к стене и закрыла глаза. «Чёртовы садисты!» «И это только первый день её заточения. А сколько ещё будет таких? Каких результатов они от неё хотят? И что будет, когда они их получат? А если не получат?» Все эти мысли в панике бились в её черепной коробке, усиливая головную боль, как будто ей было мало боли в шее и горящих лёгких. Состав в комнате снова сменился – Теперь вместо Петра сюда вошел очередной охранник, но на этот раз это был уже не зомби. Самый обычный мужчина в черной форменной одежде, но с вполне себе осмысленным взглядом. И пистолетом в руках. Сквозь слезы в глазах саша даже показалось, что он чем-то похож на Войтаха. Невысокий, темноволосый, даже черты лица были схожи. Будет даже забавно, если именно он убьет ее. «Возможно, твой гипноз не действует на мертвое существо». Снова раздался голос Сергея Викторовича. «Поэтому теперь попробуй на живом. Юрий будет стрелять по суставам!» Саша снова на мгновение прикрыла глаза, не веря в происходящее. Все это походило на кошмарный сон, от которого она никак не могла проснуться. Травмированные суставы ее не убьют, конечно, но инвалидам оставят на всю жизнь. И у нее совсем не осталось сил кого-то еще гипнотизировать. «Кажется, это именно тот момент, когда настала пора сказать правду. Возможно, она только усугубит ее положение, но и ложь не принесет ничего хорошего. Ложь никогда не приносит ничего хорошего, пора бы ей уже запомнить». «Хватит», – твердо сказала она, открывая глаза. Пистолет Юрия уже был нацелен на ее правое колено. «Я вам соврала, но сейчас лучше сказать правду». Пистолет медленно опустился вниз. «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался Сергей Викторович. «Я умею гипнотизировать людей против их воли не только в экстренных ситуациях. Меня учили это делать в любых ситуациях. Но для этого мне нужна свежая отдохнувшая голова. В таком состоянии, как сейчас, я ничего не могу». В комнате повисла тишина. Но лишь спустя несколько секунд Саша поняла, что люди за стеклянной перегородкой ведут оживленную беседу. Просто выключили микрофоны. Ей было плевать, что они решат. Она смертельно устала. И если ее признание подарит ей хотя бы несколько часов сна, она была согласна на все, что произойдет после. По крайней мере, сейчас. Она не знала, к какому именно решению они пришли. Однако уже спустя несколько минут все тот же молчаливый пётр отвел ее обратно в маленькую камеру, где Саша смогла наконец лечь в постель, укрывшись с головой тонким одеялом, который уже ждал ее на кровати. Конечно, в покое ее никто не оставил. Сергей Викторович последовал за ними и, в отличие от Петра, остался в ее комнате. «Возьми кулон», – сказал он, наверное, вытаскивая его из кармана. саш не видела. «Что бы ты о нас ни думала, мы не желаем твоей напрасной смерти». Она молча вытянула руку из-под одеяла, и он вложил кулон в ее ладонь. Несмотря на то, что она ничего не спрашивала, Сергей Викторович продолжил. «Мы всего лишь хотим изучить твои способности, чтобы понять, можно ли обучить им других людей». Она горько усмехнулась. Когда-то почти такие же слова она говорила целителю из деревни Отшельников и не понимала, почему он отказывался помочь им. Ведь это шанс для многих смертельно больных людей выздороветь. Только сейчас она поняла, что они тогда мало отличались для него от этих людей из «Зао». Он не знал их мотивов. Или же, возможно, знал, поэтому и не стал помогать. Ведь, как оказалось, сама Саша тоже понимала их тогда неправильно. У Войтаха, а значит, и у всех его наемников, они были другими. «Ты можешь научить других?» Продолжил Сергей Викторович, игнорируя ее молчание. «Нет, я не знаю методику». «Тогда кто научил тебя?» «Этот человек давно мертв». «Ты ведь лжешь сейчас!» «Думайте, что хотите!» «Саша!» Он откинул одеяло, вглядываясь в ее лицо, и Саше пришлось тоже смотреть на него. «Мы ведь можем тебя заставить говорить, не принуждая нас причинять тебе боль. Поверь, мне это не приносит удовольствия!» Она потерла лицо ладонью, понимая, что сказать придется. Этим она подставит другого человека, своего учителя, который ни о чем не подозревает и не сможет защититься. Но разве когда-то он не подставил ее таким же образом? Чтобы продемонстрировать ей всю опасность ее новых способностей, он заставил ее рассказать лучшей подруге один маленький секрет. Саша не почувствовала его внушение и тоже не могла защититься. Если бы только она могла считать это местью и желать ее назвать имя Сергея Викторовичу было бы проще – Она бы не чувствовала себя сейчас такой сволочью. Я не знаю, как его найти. Мы общались больше шести лет. Мы сами найдем. Скажи его имя и где его можно было найти шесть лет назад. Она молчала. Саша, обещая, что после этого я дам тебе отдохнуть. И снова молчание. Напряженное, ожидающее, когда он нажмет на свою кнопку, ее тело снова прошьет нестерпимой болью. В каком случае у нее было бы оправдание своему предательству. «Я же отдал тебе кулон. Я выполняю обещание. Надеюсь на подобный ответ с твоей стороны». «Я вам ничего не обещала». «Саша, мне нужно имя. Иначе ты меня разозлишь. Думаю, ты этого не хочешь». Она вздохнула. «Антон». Его зовут Антон Александрович Степанов. Шесть лет назад он преподавал психиатрию в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова. Больше я ничего не знаю. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Теперь она ничем не отличается от Войтаха. Сергей Викторович улыбнулся и погладил ее по волосам. «Отдыхай!» «Почти ласково», сказал он. «Я же обещал!» Когда за ним захлопнулась дверь, Саша снова накрылась одеялом с головой, глядя в темноту и заставляя себя дышать. Лучше бы она не сопротивлялась тогда в темной подворотне. Лучше бы ее убили. Тогда бы все получили по заслугам.